«Стало быть, снял ты Федорчука!» — вздохнул Степан Матвеевич. «А парнишку жалко. Пропадет парнишка, товарищ лейтенант. Больно уж, с детства он напуганный». Тихого Васю Волкова вспомнили еще несколько раз, а о Федорчуке больше не говорили, словно не было его. Словно не ел он за этим столом и не спал в соседнем углу. Только Мира спросила, когда остались одни, «Застрелил?» Она с запинкой с трудом произнесла это слово. Оно было чужим. Не из того обихода, который сложился в ее семье. Там говорили о детях и хлебе, о работе и усталости, о дровах и о картошке, и еще о болезнях, которых всегда хватало. «Застрелил?» Плужников кивнул. Он понимал, что она спрашивает, жалея его, а не Федорчука, жалея и ужасаясь тяжести совершенного». Хотя сам он не чувствовал никакой тяжести, только усталость. Боже мой, вздохнула мира. Боже мой, твои дети сходят с ума. Она сказала это по взрослому горько и спокойно. И также по взрослому спокойно притянула к себе его голову и трижды поцеловала. В лоб. И в оба глаза «Я возьму твое горе, я возьму твои болезни, я возьму твои несчастья». Так говорила ее мама, когда заболевал кто-либо из детей. А детей было много, очень много вечно голодных детей. И мама не знала ни своего горя, ни своих болезней. Ей хватало чужих хвороб и чужого горя. Но всех своих девочек она учила сначала думать не о своих бедах, и Мирочку тоже, хотя всегда вздыхала при этом. А тебе век за чужих болеть. Своих не будет, доченька. Мира с детства свыклась с мыслью, что ей суждено идти в няньки к более счастливым сестрам свыклась и уже не горевала, потому что ее особое положение, положение увечной, на которую никто не позарится, тоже имело свои преимущества и прежде всего свободу. А тетя Христя все бродила по подвалу и пересчитывала изгрызенные крысами сухари и шептала при этом: двоих нету. «Двоих нету, двоих нету». В последнее время она ходила с трудом. В подземельях было прохладно, у тети Христи отекли ноги, да и сама она без солнца, движения и свежего воздуха стала рыхлой, плохо спала и задыхалась. Она чувствовала, что здоровье ее вдруг надломилось, понимала, что с каждым днем ей будет все хуже и хуже, и в тайне решила уйти. И плакала по ночам, жалея не себя, а девушку, которая вскоре должна была остаться одна, без материнской руки и женского совета. Она и сама была одинокой. Трое ее детей померли еще во младенчестве, Муж уехал на заработки, да так и сгинул. Дом отобрали за долги, и тетя Христия, спасаясь от голода, перебралась в Брест. Служила в прислугах, перебивалась кое-как, пока не пришла Красная Армия. Эта Красная Армия, веселая, щедрая и добрая, впервые в жизни дала тете Христия постоянную работу. «Достаток, товарищей и комнату по уплотнению». «То Божье войско», — важно поясняла тетя Христия непривычно тихому Брестскому рынку, — «молитесь, панове». «Сама она давно не молилась не потому, что не верила, а потому, что обиделась» обиделась на великую несправедливость, лишившую ее детей и мужа, и разом прекратила всякое общение с небесами. И даже сейчас, когда ей было очень плохо, она изо всех сил сдерживала себя, хотя очень хотелось помолиться и за Красную Армию, и за молоденького лейтенанта, и за девочку, которую так жестоко обидел ее собственный еврейский бог. Она была переполнена этими мыслями, внутренней борьбой и ожиданием близкого конца, и все делала по многолетней привычке к труду и порядку, не прислушиваясь более к разговорам в каземате. Считаете? Другой немец пришел. От постоянного холода у старшины нестерпимо ныла простреленная нога. Она распухла и горела непрестанно, но об этом Степан Матвеевич никому не говорил. Он упрямо верил в собственное здоровье, а поскольку кость у него была цела, то дырка обязана была зарасти сама собой. А почему они.. «За мной не побежали», — размышлял Плужников. «Всегда бегали, а тут выпустили. Почему?» А «Могли и не менять немцев», — сказал старшина, подумав. «Могли приказ им такой дать, чтоб в подвалы не совались». «Могли», — вздохнул Плужников. «Только я знать должен. Все о них знать». Передохнув, он опять выскользнул наверх искать таинственно пропавшего Волкова. Вновь ползал, задыхаясь от пыли и трупного смрада, звал, вслушивался. Ответа не было. Встреча произошла неожиданно. Два немца, мирно разговаривая, вышли на него из-за уцелевшей стены. Карабины висели за плечами, но даже если бы они держали их в руках, Плужников и тогда успел бы выстрелить первым. Он уже выработал в себе молниеносную реакцию, и только она до сих пор спасала его. А второго немца спасла случайность, которая раньше стоила бы Плужникову жизни. Его автомат выпустил короткую очередь, первый немец рухнул на кирпичи, и патрон перекосило при подаче. Пока Плужников судорожно дергал затвор, второй немец мог бы давно прикончить его и убежать. Но вместо этого он упал на колени и покорно ждал, пока Плужников вышибет застрявший патрон. Солнце давно уже село, но было еще светло. Эти немцы припозднились что-то сегодня и не успели вовремя покинуть мертвый, перепаханный снарядами крепостной двор. Не успели, и теперь один уже перестал вздрагивать, а второй стоял перед Плужниковым на коленях, склонив голову, и молчал. И Плужников молчал тоже. Он уже понял, что не сможет застрелить ставшего на колени противника. Но что-то мешало ему вдруг повернуться и исчезнуть в развалинах. Мешал все тот же вопрос, который занимал его не меньше, чем пропавший боец. Почему немцы стали такими, как вот этот, послушно рухнувший на колени? Он не считал свою войну законченной, и поэтому ему необходимо было знать о враге все. А ответ — не предположение, не домыслы, а точный, реальный ответ. Ответ этот стоял сейчас перед ним, ожидая смерти. «Ком?» — сказал он, указав автоматом, куда следовало идти. Немец что-то говорил по дороге, часто оглядываясь, но Плужникову некогда было припоминать немецкие слова. Он гнал пленного к дыре кратчайшим путем, ожидая стрельбы, преследования, окриков. И немец, пригнувшись, рысил впереди, затравленно втянув голову в узкие штатские плечи. Так они перебежали через двор, Пробрались в подземелье, и немец первым влез в тускло освещенный каземат. И здесь вдруг замолчал, увидев бородатого старшину и двух женщин у длинного дощатого стола. И они тоже молчали, удивленно глядя на сутулого, насмерть перепуганного и далеко не молодого врага. — Языка добыл, — сказал Плужников, и с мальчишеским торжеством поглядел на миру. — Вот сейчас все загадки и выясним, Степан Матвеевич. Немец опять заговорил громким плачущим голосом, захлебываясь и глотая слова. Протягивал вперед дрожащие руки, показывая ладони то старшине, то Плужникову. Ничего не понимаю, растерянно сказал Плужников. Тарахтит. Рабочий он, сообразил старшина. Видите, руки показывает. Лянгзам, сказал Плужников. Битте Лянгзам. Он напряженно припоминал немецкие фразы, но вспоминались только отдельные слова. Немец поспешно покивал, выговорил несколько фраз медленно и старательно, но вдруг, всхлипнув, вновь сорвался на лихорадочную скороговорку. «Испуганный человек!» — вздохнула тетя Христия. «Дрожмя дрожит!» «Он говорит, что он не солдат!» — сказала вдруг Мира. «Он охранник. Понимаешь по-ихнему?» — удивился Степан Матвеевич. Немножечко. — То есть как так «не солдат»? — нахмурился Плужников. — А что он в нашей крепости делает? — Нихт солдат! закричал немец. — Нихт солдат, Нихт вермахт! — Дела! — озадаченно протянул старшина. — Может, он наших пленных охраняет? Мира перевела вопрос. Немец слушал... Часто кивая, и разразился длинной тирадой, как только она замолчала. Пленных охраняют другие, не очень уверенно переводила девушка. Им приказано охранять входы и выходы из крепости. Они — караульная команда. Он настоящий немец, а крепость штурмовали австрияки из 45-й дивизии земляки самого фюрера. А он рабочий, мобилизован в апреле. «Я же говорил, что рабочий», — с удовольствием отметил старшина. «Как же он рабочий, пролетарий? Как он мог против нас?» Плужников замолчал, махнул рукой. «Ладно, об этом не спрашивай. Спроси, есть ли в крепости боевые части?» «Или их уже отвели?» «А как по-немецки боевые части?» «Ну, не знаю. Спроси, есть ли солдаты?» Медленно подбирая слова, Мира начала переводить. Немец слушал от старания, свесив голову, несколько раз уточнил,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 спину, которая прикрывала троих детей. Конечно же, этот немец не хотел воевать. Конечно же, не своей охотой забрел он в эти страшные развалины, пропахшие дымом, копотью и человеческой гнилью. Конечно нет. Плужников все это понимал и понимая беспощадно гнал вперед. Шнель, Шнель.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 Она плакала, прижимаясь к нему лицом. Плужников неумело погладил ее худенькие плечи. — Ну что ты, сестренка, зачем? Я боялась. Боялась, что ты застрелишь этого старика. Она вдруг крепко обняла его, несколько раз торопливо поцеловала. — Спасибо тебе, спасибо, спасибо а им не говори, пусть это будет наша тайна, ну, как будто ты для меня это сделал, ладно? Он хотел сказать, что действительно сделал это для нее, но не сказал, потому что он не застрелил этого немца все-таки для себя, для своей совести, которая хотела остаться чистой, Несмотря ни на что. Они не спросят. Они вправду ни о чем не спросили, и все пошло так, как шло до этого вечера. Только за столом теперь стало просторнее, а спали они по-прежнему по своим углам. Тетя Христя вдвоем с девушкой, старшина на досках, а плужников на скамье. И эту ночь тетя Христи не спала. Слушала, как стонет во сне старшина, как страшно скрипит зубами молодой лейтенант, как пищат и топочут в темноте крысы, как беззвучно вздыхает мирра. Слушала, а слезы текли и текли, и тетя Христи давно уж не вытирала их, потому что Левая рука ее очень болела и плохо слушалась, а на правой спала девушка. Слезы текли и капали со щек, и старый ватник стал уже мокрым. Болели ноги, спина, руки, но больше всего болело сердце. И тетя Христя думала сейчас, что скоро умрет. Умрет там, наверху, и непременно при солнце. Непременно при солнце, потому что ей очень хотелось согреться. А для того, чтобы увидеть это солнце, ей следовало уходить, пока есть еще силы, пока она одна без чужой помощи может выбраться наверх. И она решила, что завтра непременно попробует есть ли у нее еще силы, и не пора ли ей, пока не поздно, уходить. С этой мыслью она и забылась, уже в полусне поцеловав черную девичью голову, что столько ночей пролежало на ее руке. А утром встала и еще до завтрака с трудом пролезла сквозь лаз в подземный коридор. Здесь горел факел». Лейтенант Плужников умывался, благо воды теперь хватало, и Мира поливала ему. Она лила понемножку и совсем не туда, куда он просил. Плужников сердился, а девушка смеялась. — Куда вы, тетя Христия? — К дыре, к дыре, — торопливо пояснила она. — Подышать хочу. — Может, проводить вас? — спросила Мира. «Что ты не надо? Мой своего лейтенанта!» «Да она балуется!» — сердито сказал Плужников. И они опять засмеялись, а тетя Христи, опираясь на стену, медленно пошла к дыре, осторожно ступая распухшими ногами. Однако шла она сама. Силы еще были, и это очень радовало тетю Христию. «Не сегодня уйду? Может, еще денечек погожу? Может, еще поживу маленько?» Тетя Христи была уже возле самой дыры, но шум наверху услыхала первой не она, а Плужников. Он услыхал этот непонятный шум, насторожился и, еще ничего не поняв, толкнул девушку в лаз скорее. Мира нырнула в каземат, не спрашивая и немедля. Она уже привыкла слушаться. А Плужников, напряженно ловя этот посторонний шум, успел только крикнуть «Тетя Христя назад!» Гулка ухнула в дыре. И тугая волна горячего воздуха ударила Плужникова в грудь. Он задохнулся, упал, мучительно хватая воздух разинутым ртом. Успел нащупать дыру и нырнуть туда. Нестерпимо ярко вспыхнуло пламя, и огненный смерч ворвался в подземелье, на миг осветив кирпичные своды убегающих крыс присыпанный пылью и песком полы и замершую фигуру тети Христи. А в следующее мгновение раздался страшный нечеловеческий крик. И, объятая пламенем, тетя Христия бросилась бежать по коридору. Уже пахло горелым человеческим мясом, а тетя Христия еще бежала, еще кричала, еще звала на помощь. Бежала, уже сгорев в тысячеградусной струе огнемета. И вдруг рухнула, точно растаяв, и стало тихо. Только сверху капали оплавленные крошки кирпича. Редко, как кровь. Даже в казимате пахло горелым. Степан Матвеевич заложил лаз кирпичом, забил старыми ватниками, но горелым все равно пахло, горелым человеческим мясом. Откричавшись, мира примолкла в углу. Изредка ее начинала бить дрожь, тогда она поднималась и ходила по каземату, стараясь не приближаться к мужчинам. Сейчас она отчужденно смотрела на них, словно они были по другую сторону невидимого барьера. Вероятно, этот барьер существовал и прежде, но тогда между его сторонами, между нею и мужчинами, было... «Передаточное звено тетя Христия». Тетя Христия согревала ее ночами, тетя Христия кормила ее за столом, тетя Христия ворчливо учила ее ничего не бояться, даже крыс, и по ночам отгоняла их от нее, и мира спала спокойно. Тетя Христия помогала ей одеваться, по утрам пристегивать протез, умываться, И ухаживать за собой. Тетя Христия грубовато прогоняла мужчин, когда это было необходимо, и за ее широкой и доброй спиной мира жила без стеснения. Теперь не было этой спины. Теперь мира была одна и впервые ощутила тот невидимый барьер, что отделял ее от мужчин. Теперь она была беспомощна, и ужас от сознания этой физической беспомощности всей тяжестью обрушился на ее худенькие плечи. «Значит, засекли они нас», — вздохнул Степан Матвеевич. «Как не береглись, как не хранились». Я виноват, Плужников вскочил, заметался по Казимату. Я, один я, я вчера... Он замолчал, наткнувшись на миру. Она не смотрела на него. Она вся была погружена в себя, в свои мысли, и ничего для нее не существовало сейчас, кроме этих мыслей. Но для Плужникова существовало... И она, и ее вчерашняя благодарность, и тот крик Коля, который остановил когда-то его на том самом месте, где лежал теперь пепел тети Христи. Для него уже существовала их общая тайна. Ее шепот дыхания, которого он почувствовал на своей щеке, И поэтому он не стал признаваться, что отпустил вчера немца, который утром привел огнеметчиков. Это признание уже ничего не могло исправить. «А в чем ты виноват, лейтенант? До сих пор Степан Матвеевич редко обращался к Плужникову с той простотой, которая диктовалась и разницей в возрасте, и их положением. Он всегда подчеркнуто признавал его командиром и разговаривал так, как этого требовал устав. Но сегодня уже не было устава, а было двое молодых людей и усталый взрослый человек с заживо гниющей ногой. В чем же ты виноват? Я пришел. И начались несчастья, и тетя Христи, и волков, и даже этот сволочь. Это все из-за меня. Жили же вы до меня спокойно, спокойно и крысы живут. Вон сколько их в спокойствии нашем развелось. Не с того ты конца виноватых ищешь, лейтенант? А я вот, например, тебе благодарен. Если б не ты, немцы бы ни одного так бы и не убил. А так вроде убил. Убил, а? Там, у Холмских ворот. У Холмских ворот старшина никого не убил. Единственная очередь, которую успел он выпустить, была слишком длинной и все пули ушли в небо. Но ему очень хотелось в это верить, и Плужников подтвердил. Двоих, по-моему. За двоих не скажу, а один точно упал. Точно. Вот за него тебе и спасибо, лейтенант. Значит, и я могу их убивать. Значит, не зря я тут. В этот день они не выходили из своего каземата. Не то, что они боялись немцев. Немцы вряд ли рискнули бы лезть в подземелье. Просто не могли они в этот день увидеть то, что оставила огнеметные струя. «Завтра пойдем», — сказал старшина. «Завтра сил у меня еще хватит». «Ах, Яновна, Яновна!» «Опоздать бы тебе к дыре этой!» «Значит, через тереспольские ворота они в крепость входят?» «Через тереспольские, а что?» «Так, для сведения». Старшина помолчал, искоса поглядывая на миру. Потом подошел, взял за руку и потянул к скамье. Сядька. Мира послушно села. Она весь день думала о тете Христе и о своей беспомощности и устала от этих дум. «Ты возле меня спать будешь». Мира резко выпрямилась. «Зачем еще?» «Да ты не пугайся, дочка!» Степан Матвеевич невесело усмехнулся. «Старый я! Старый да больной!» И все равно ночью не сплю. Вот и буду от тебя крыс отгонять, как Яновна отгоняла. Мира низко опустила голову, повернулась, ткнулась лбом. Старшина обнял ее, сказал, понизив голос. «Да и поговорить нам с тобой надо, когда лейтенант уснет». «Скоро ты одна с ним останешься. Не спорь, знаю, что говорю». В эту ночь другие слезы текли на старый ватник, служивший изголовьем. Старшина говорил и говорил. Мира долго плакала, а потом, обессилев, уснула. И Степан Матвеевич к утру задремал тоже, обняв доверчивые девичьи плечи. Забылся он ненадолго, передремал, обманул усталость и уже на ясную голову еще раз спокойно и основательно обдумал весь тот путь, который предстояло ему сегодня пройти. Все уже было решено. Решено осознанно, без сомнений и колебаний, и старшина просто уточнял детали. А потом, осторожно, чтобы не разбудить миру, встал и, достав гранаты, начал вязать связки. Что взрывать собираетесь? Спросил Плужников, застав его за этим занятием. Найду, Степан Матвеевич покосился на спящую девушку, понизил голос. Ты не обижай ее, Николай. Плужникова знабила. Он кутался в шинель и зевал. «Не понимаю. Не обижай», — строго повторил старшина. «Она маленькая еще. И больная. Это тоже понимать надо. И одну не оставляй. Если уходить надумаешь, так о ней сперва вспомни. Вместе из крепости выбирайтесь».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 «Видишь ворота с башней? Это тереспольские. Я знаю». Что-то он про них меня спрашивал. Мира ничего не сказала. Оглядываясь, она узнавала и не узнавала знакомой крепости. Здание комендатуры лежало в развалинах. Мрачно темнела разбитая коробка костела. От каштанов, что росли вокруг,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 Иначе стрельбы не было бы. Она случается. Где-то есть. Я найду где. Найди, — тихо попросила она. Пожалуйста, найди. Немцы, — сказал он, — спокойно. Только не высовывайся. Из Тереспольских ворот вышел патруль.